Глава 10. Велена. Когда дочка принялась расспрашивать о Скольде, я внутренне съежилась, каждую секунду боялась реакции демона. Теперь в Гое, посмотрев на него в естественной среде обитания, я чётче понимала, насколько опасен Эндер и к какому общению он привык. Вчерашние наши беседы в стиле Встала, отжалась, сказала все, что мне надо. Больше меня не удивляли. Но Марго впервые разговаривала со Скольдом. Да и в поместье освоиться не успела. И я очень боялась, что дочка наломает дров. Как ни удивительно, отвечал Эндер спокойно. Хладнокровно, я бы даже сказала. Когда мы закончили, я выдохнула. А Марго удовлетворенно кивнула. Ладно, я могу доверить тебя этому демону. Я же говорила. Меня тоже сразу отпустила. Фух, хоть с эту проблему уже решили. Мы с Марго сделали пару кругов по саду, болтая обо всём на свете. Как же здорово проводить время вместе, не думая, что скоро всё это закончится, не стремясь запечатлеть в сердце каждое мгновение счастья. потому что оно так недолго продлится. Не цепляйся когтями и зубами за каждую минуту, старайся остановить, да хотя бы немного задержать утекающее сквозь пальцы время. И вот теперь я ощущала невероятную свободу, душевный подъём и вдохновение. Солнце дорого что светило ярко, даже припекало, но не настолько, чтобы хотелось спрятаться в тени. Запахи цветов стали более насыщенными, раскрылись множества оттенков. Появились новые цитрусовые и ягодные нотки. Вымощенная чёрным гравием дорожка приятно шуршала под ногами. Я испытала умиротворение впервые за долгие месяцы. Спустя некоторое время мы почти наткнулись на жельво. Димоница сурово зыркнула и сообщила: "Пациентке пора на процедуру. И если что-то сделаем не вовремя, не по рецепту Гигеры, повелитель с нас семь шкур спустит". Она словно извинялась за то, что нас разлучала. И я почему-то подумала, что из всех встреченных демонов Гельва самое адекватное, понимающее и человечное. Я сообщу, как только завершим процедуру, пообещала главврач и взяла Марго под руку, словно хотела поддержать. Дочка чмокнула меня в щёку и прошебетала: "До встречи, мам. Не волнуйся". Желева вдруг приостановилась и произнесла: "Вам совершенно не за чем переживать, Велена". Марго стремительно идёт на поправку. Теперь это лишь вопрос времени. Мы сейчас проведём новые тесты, и я скажу всё точнее. После второй процедуры результаты дадите? Конечно, вы хорошо разбираетесь в анализах. Научилась за 7 лет. Я осеклась. Колючий ком встал в горле, и дышать стало труднее. Мргнула, улыбнулась и добавила: "Мам, ну чего ты? Всё хорошо. Видишь, как хорошо?" «Ты же у меня такая сильная!» Жельва слабо улыбнулась и добавила «достаточно прочувствована». «Велина, вы очень сильная женщина. Я многое повидала в своей клинике, так что знаю, о чем говорю. Вы настоящий боец. А сейчас просто отпустите ситуацию. Не зацикливайтесь на ней. Все прошло. Сейчас Марго будет становиться только лучше». Гегера принесла нам ещё поддерживающие снадобья. Добавляя их в чай и в другие напитки, девушка совсем окрепнет и восстановится после э-э человеческого лечения. Я знаю, что оно очень травматичное и изматывающее. Мам, моргочет, склонила голову. Если потребуется, я могу выписать вам успокоительные или зелья на основе эндорфинов. Предложила Жельва. «Отлично помогает людям, которые долго находились в подавленном состоянии». «Спасибо, ничего не надо». Постаралась я ответить как можно спокойней. «Ну и хорошо. Но если передумаете, дайте знать». Жельва потянула Марго в сторону лечебницы, а я так и осталась стоять на дорожке. Когда женщины скрылись из виду, я вдруг поняла, что осталась одна в чужом доме и стало как-то не по себе. Впрочем, оскольд сказал распоряжаться, так и поступил. Я нашла взглядом гигантского пожирателя, который, кажется, руководил security. Циклоп из видеоказни обидчиков Наташа. Он подавал знаки, чтобы охранники рассредоточились, переместились или приблизились. Можно вас позвала я циклопа. Тот отделился от дерева и двинулся навстречу. Выглядело так, словно гора вдруг вздумала прогуляться по территории. Охранники поместья Аскольда одевались в футболки и брюки из ткани своеобразной камуфляжной расцветки. Она очень подходила под местность и, замирая недвижимо, громилы почти сливались с фоном. «Я вас слушаю, госпожа Велина», прогремел циклоп. Можно узнать ваше имя? Хортан. Я начальник замковой стражи. Поклонился демон. Вам что-нибудь нужно? Хортан. Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии слышит демон? Кажется, пожиратель уловил, к чему я клоню, и усмехнулся. Скорее оскалился, но я начала привыкать к демонической мимике. Если говорить, как сейчас, 100 м за 40 и даже больше. А если шепчу, метров за 10, может за 20. Развёл руками циклоп. Я поняла его жест. Как не старайтесь, всё равно мы услышим. Я уже собиралась отпустить Хортона, когда тот ухмыльнулся и произнёс: "Госпожа Велина, позвольте совет". И я кивнула. Вот даже интересно, что предложит этот демонюга. Если хотите побеседовать с дочерью Тет-а-тет, -тет, это можно сделать в одной из комнат замка. Там отличная изоляция. Там, небось, везде Манкорли и понатыканы. Скинула я взгляд на Хортона. Он кивнул и отпираться не стал. Замок прослушивается, но в фоновом режиме. В спальнях Манкорлиев нет. только сигнализация настроенная на эмоции. на эмоции. Страх, панику, отчаяние и прочие негативные эмоции. На случай, если вдруг произойдёт нападение. Вам не о чем волноваться, госпожа Велена. Здесь, в Гогое, мы защитим. Гордон сделал интересный жест. Приложил указательный палец к виску, уху и рту. И я увидела, как из-за деревьев, из кустарников, из-за замка и даже из-за его теней появились грабилы под стать начальнику. Не десятки, как мне почудилось поначалу, а сотня, не меньшая. Мы из рода средних демонов, так что отразим атаку даже маленькой армии, спокойно продолжил циклоп. А вот пока путешествуете в мир людей и обратно, Вам следует быть осторожней. Я прищурилась и всмотрелась в лицо Хортона, слегка приплюснутое, с массивной челюстью и глубоко посаженными серыми глазами, холодными, как Северное море. Только сейчас я заметила несколько шрамов, которые расстекали щёку пожирателя и тянулись к уху. Он уловил направление моего взгляда. «Я воевал с Повелителем в Лавирне и Мейте. Мы их тогда здорово припечатали». Лед в глазах Хортона превратился в жгучее пламя. Ему нравилась война, это уж точно. «Хортон, скажите честно. Повелитель просил запугать меня, чтобы не навещала родных?» Выпалила я. Циклоп удивился. Кустистые брови его поползли на лоб, а губы растянула усмешка. Я не выполняю для повелителя таких поручений. Это территория его помощников, Кассия и Тонора. Они у нас рулят политикой и интригами». Похоже, Хортону больше нравилось воевать, чем интриговать. «Но в любом случае могу вас заверить, что подобные вещи не в стиле Аскольда Гойского». «Не в стиле?» — удивилась я. Если он хочет кого-то запугать, то делает это сам и весьма эффективно. Если разрешил вам выезжать к родственникам, значит, разрешил без условий. Мне приказано в этом случае организовать надёжное сопровождение. Но вы же сказали... У нас принято говорить напрямую, госпожа Велина. Вы спросили, где и как вам грозит опасность. Я ответил. Я снова вгляделась в лицо Хортона. Спокойное, хладнокровное лицо воина, который повидал такое, что мне и не снилось. Для такого шашлык из частей тел просто забава. Я собиралась отпустить циклопа в асфоясе. Раздумывала, не попросите ли его показать мне зверинец. Уж больно интересно было, что же там за животные такие, с которыми одной лучше не встречаться, даже если те в клетках. но в эту минуту кольцо сигнализировало о звонке. «Тамара?» Я ужасно удивилась. Приняла вызов и, учитывая сказанное, не стала пересылать сигнал в мини-гарнитуру, встроенную в серьгу. Все равно Хортон услышит. Он взглянул вопросительно, вроде спрашивал, не удалится ли. Но я мотнула головой. «Зачем? Все равно узнает, о чем беседуем». Первое, что раздалось в трубке, — всхлипывание. И это не сулило ничего хорошего. Хортон нахмурился. «Тамара, ты в порядке?» — уточнила я. «Они... они...» «Договори «Да уже!» — приказала я, и Хортон усмехнулся. Видимо, услышал знакомые нотки. «Меня заперли в подвале, Раргои». «Стоп, если тебя заперли, как ты смогла позвонить?» «Они разрешили!» Холодок прошелся вдоль моего позвоночника. «Вот, значит, как!» «Все ясно. Куда уж яснее!» «Чего хотят?» Громыхнул на весь сад Хортон. «Кто это?» Взвизгнула Тамара. «Друг, отвечай ему!» «Значит, ты и правда у Аскольда Гойского?» Да, говорю уже по порядку. Хортон выглядел так, словно уже знает, что дальше. Впрочем, я знала тоже. Не сомневалась. Аскольд ведь предупреждал. А я дура не поверила, не осознала и не прониклась. Сердце подскочило к горлу. Я выдохнула и постаралась говорить как можно спокойней. Чего они хотят? Поговорить со Скольдом Гойским на тему моего освобождения, а не из-за Несси. Сказали, что он поймет. Хортон сделал мне знак сбросить звонок. Как это? Я же потеряю Тамару. Да он совсем опалаумил, демонюга проклятый. Циклоп усмехнулся. Мол, люди-то такие люди. Все будет хорошо, произнес в кольцо и сам отключил связь. Как? Устройство же настроено на мои ДНК и ауру. Хортон развёл руками. Вроде, мы же профи. Я подняла на него взгляд, не скрывая эмоций. Циклоп серьёзно произнёс, одновременно делая резкие жесты, по винующих, которым охранники принялись двигаться кто куда. Анесия, наша бунтующая провинция, требует, чтобы повелитель разрешил пить людей без ограничений. Не пойман ни вор, даже если убил жертву, поймали сам дурак. А Аскольд навёл порядок. Кого надо казнил, кому надо пригрозил казнью. И теперь они хотят сатисфакции. Да, у повелителя в человеческом мире есть Манкорлия. Не везде, конечно. Но примерное местонахождение вашей э знакомой Я высиню в течение получаса, пока они будут ждать нашей реакции. Хортон, я схватил обожрателя за руку и опомнившись, отдёрнул ладонь. А вдруг они не тронут её? Перебил меня циклоп. Во всяком случае, не так, чтобы случилось нечто непоправимое. Иначе повелитель убьёт всех в Аносе, включая детей и женщин. Он страшен в гневе. «Из-за Тамары?» — усомнилась я. «Из-за вас. Эти мрази зашли на территорию Аскольда Гойского. Пока с Тамарой все более-менее в порядке, у них есть шансы выжить и заполучить, что хотят. Разрешение пить людей, когда заблагорассудится?» — с ужасом произнесла я. Хортон усмехнулся. «Они знают, что Повелитель не пойдет на такое». «Тогда что же?» «Своих главарей и активистов. Они у нас в подвале и еще живые. Некоторые». «Вы уверены?» «Я все же не удержалась и схватила циклопа за руку, на эмоциях крепко сжав ее пальцами». Хортон снова усмехнулся. «У вас, кстати, неплохая хватка. С помощью магии можете усилить ее в несколько раз». Появится желание попросить меня потренировать ближний бой. Вы не ответили. Возмутилась я. Я уверена. Это единственное, на что они могут рассчитывать. К тому же наши ребята засекли некоторую активность в семьях пленников. Они как-то очень спешно поехали в Междумирье, наверное, как раз узнав про вас и вашу подругу. Нас видели вместе со Скольдом всего несколько минут. «В зачуханном баре?» «Хм...» — оскалился Хортон. «Вас видели демоны? Раргои среди них присутствовали?» «Ну да, несколько». «Тогда о чем спрашивать?» «Они не знали о нашей сделке с Аскольдом. Не могли знать». «Как он представил вас?» «М? Что он сказал про вас другим демонам?» Я принялась судорожно прокручивать события вчерашнего вечера. Озабоченные демоны на танцполе, наш со Скольдом диалог в вип-зале, и потом... Потом... Да нет, он говорил обо мне раньше. «Он сказал что-то вроде «она моя?» — промямлила я и заметила удивление на лице Хортона. «А что вас так удивило?» Я служу у повелителя несколько тысяч лет. И ни одну женщину он не называл своей. Яж отступил от циклопа. Тот кивнул и изобразил, видимо, самое безобидное и участливое выражение лица. Теперь понятно, почему Раргои решили воздействовать на Аскольда Гойского с помощью вашей подруги. Я ощутила, как к горлу подкатывает паника. Они ведь ничего и не сделают. Я же сказал, все с ней будет нормально. Хортон, как и его повелитель, не любил повторяться. Только старался не сильно это мне демонстрировать. Мы ее вытащим, не сомневайтесь. Я только сейчас заметила, что пока мы беседовали, на арене появились новые действующие лица. Очередные демоны, одетые в кожу. Внушительный торс черняка, хотя бы скрывала тёмная шёлковая рубашка. Пожиратель, похожий на подсушенного бодибилдера, оказался полуголым в жилетке и брюках. У первого на правом роге красовались какие-то серебристые диски, как серьги в ушах. Руки второго украшала череда шрамов, которые складывались в причудливые узоры и определённо наносились искусственно. Оба двинулись к нам с Хортаном. «Я лечу к Аскольду. Встречу его в президентском дворце. Повелитель лично хочет участвовать в операции». Шрамированный так оскалился, что мне стало совсем не по себе. «Я останусь охранять гостью», — сообщил черняк с кольцами на роге. «Стоп, стоп, я поеду с вами», — выпалила я в сторону шрамированного. «Велина, это Кассия и Тонар». Кортон по очередно указал на черника и пожирателя. Я вам о них рассказывал. Простите, госпожа, не представились. Поклонился демон с кольцами в роге. Шрамированный молча повторил жест. Вы не можете поехать на операцию. Повелитель велел охранять вас и не подвергать ни малейшей опасности. Но мы можем включить вам Манкорли в замке. «Все увидите в режиме реального времени», — сообщил Тонар. «А вы уже нашли Тамару? Так быстро?» Кассий развел руками и хищно усмехнулся. «У нас в Монкорле по всем значимым точкам Земли. За родственниками и бывшими членами группировки Анесси установлена круглосуточная слежка». «Да и Раргои хорошо, говорят, если оторвать им что-нибудь нужное». Я аж вздрогнула при таких словах и заметила, как Дана радёрнул товарища за руку. Короче, у нас есть от кого получить информацию. Тотчас поправился Касьей. Сейчас съездим в пару мест и точно установим, где эти ребятки засели. У них не так много лежбищ, чтобы долго возиться. Я сглотнула. Хортон жестом пригласил в замок. Я послушно двинулась туда, понимая, что зрелище отрывания чего-нибудь нужного точно не выдержу. Только не второй раз на дню. Действительно уж лучше понаблюдаю отсюда. Тем более вряд ли я в силах чем-то помочь вооружённым до зубов демонам-воинам. Только помешаю, придётся ведь и меня защищать заодно. А значит у боевиков появится слабое место, и оно лишь осложнит операцию. "Она умная и не такая истеричка, как обычные землянки", сказал кому-то Танар. Я обернулась. "Вы просто нас плохо знаете", произнесла с вызовом. Шрамированный развёл руками. "Мы плохо знаем некоторых землянок. Большинство знаем очень даже хорошо". Спорить смысла не имело. Уверена, что в словесной баталии помощники Оскольда не менее хороши, нежели в Батю. Да и не хотелось задерживать их на пути к освобождению Тамары. Ладно, отложу панику и попробую довериться архаровцам из Гои. Хортан натворил мне дверь замкае. И несколько слуг тотчас начали накрывать на большой стеклянный стол. Чай, печенье, вазочки с глянцевыми финиками, упругими сушёными бананами, Свежим мнжером и орешками. Перекус словно рассчитывался на несколько персон. Вам что-нибудь принести, госпожа Велена? спросила одна из служанок. Высокая пожирательница, почти без груди и бёдер, похожая на пловчиху. Чёрные волосы она собирала в причудливые жгуты, и я не могла определить их длину. Тебя представляться не учили? Рякнул на неё Хортон и двинулся к большому кристаллу Манкоры в центре зала. "Простите, госпожа Велена", поклонилась демоница, стараясь не смотреть прямо на меня. Так что я лишь спустя несколько секунд определил отсвет её глаз болотно-зелёный. "Диволсия, ответственная за замковую прислугу. Дама хозяйка по вашему. Очень приятно, Диволсия. Мне ничего не нужно, спасибо." только крепкого чаю. Чёрного, зелёного, красного, белого, с травами, ягодами, лепестками цветов, с мёдом или сахаром, скинула бровь демоница. Чёрный, с мятой и мелиссой сможете сделать. Ни сахара, ни мёда не надо. Конечно, 2 минуты. Девался и устремилась прочь, а я устроилась на диване и сосредоточилась на хортанье. Глава охраны поколдовал над Монкорлием, и передо мной появилось трёхмерное изображение. Тонар и группа демонов собирались в большом бронированном транспорте. Я даже затруднялась сказать, что это. Не танк точно. Самое интересное, что машина, покрытая бронёй словно черепаха панцирем, взлетела так же легко, как и сегодняшний джип, что доставил нас с дочкой в поместье Аскольда. Когда она скрылась из виду, я вдруг подумала, что зря отказалась от порции эндорфина. Дочку по всей видимости, ими уже поили. Пациенты с её болезнью впадали в депрессию, когда наступало ухудшение, и становились почти неестественно весёлыми, когда недуг отступал. Убийство опухолей определённо настроило Марго на весёлый лад, как и должное. Но я почему-то была уверена, что и без волшебного зелья жельвы не обошлось. О, у нас что-то случилось. Хортон, пойди-ка сюда, что за переполох? Я обернулась на бархатистый бас. В дверях выцелился демон, очень похожий на повелителя гоя. Такой же высокий, крепкий, поджарый, словно красивый хищник. Вот только оскольд напоминал тигра, что прохаживается по клетке, обманчиво ленивой походкой. И никто не понимает, что у него на уме. Ваш очей же скрез махи волна волков, в котором все порывы и эмоции чувствуются сразу. К тому же он выглядел моложе и немного менее утончённым. Если это выражение вообще подходит для описания демона. Те же голубые глаза, те же высокие скулы, те же пухлые губы, пожалуй, чуть более опухлые и немного женственные. Рога у незнакомого эндера выглядели чуть длиннее, нежели у повелителя Гоэя. Во шах сверкали золотые кольца. И кажется, вошедший доставал бы оскольдо только до плеча. Одевался он совсем по-человечески: в белую футболку, очень дорогую и брендовую, джинсы под стать и синий пиджак, явно из какой-то ограниченной серии. "Ты кто?" спросил меня незнакомый Эндер. Я сморгнула, при встала с дивана, растерянно глядя на слуг, которые мельтешили неподалёку. Не понимая, то ли поздороваться, то ли убежать, а то ли промолчать. Дешина повисла в холле, и незнакомый демон, по виду явно родственник Аскольда, спросил снова: Красотка, ты чего застыла? Ты кто? Пришла с Дементрием? Господин Готрик. Госпожа живёт здесь по личному приглашению повелителя. Торопливо вклинился Хортан, стремительно входя в двери. Госпожа Велена, это Готрик Гойский, и младший брат повелителя. Готрик вскинул брови. о приглашении Оскольда земная ведьма женщина Хортон развёл руками словно говорил как видите ничего себе поворотец усмехнулся Готрек Ну ладно я только рад секунда и он рядом со мной я даже вздрогнула и оторвалась от видео с поездки помощников Оскольда Впрочем, они пока только выяснили, где Тамара, и направились туда. Отрывание всего нужного. Я пропустила, глотая чай и наблюдая за тем, как бабочки в саду Осколь до кружат за телевым танцем. Елешь изредка косясь на изображение. Когда кровьки в шее, как выражаются иногда, закончились, я выдохнула и поняла, что операция достигла апогея. Военные оскольда направлялись в нужное место, и, видимо, повелитель Гой планировал прибыть туда же. Во всяком случае, Танар сообщил по связям: "Повелитель, мы нашли, высылаю координаты". И выслушав ответ, добавил: "Ждём, окружаем, без вас не начинаем". И вот пока ковалькада из шести бронированных машин Пять присоединились после вылета из поместья Оскольда. Двигалась к цели, я сочла возможным отвлечься на Готрика. Надеюсь, у вас всё хорошо, спросил Демон. Э-э, я не знала, что и ответить. Хортон снова пришёл на помощь. Слушай, она только приехала, её дочь в лечебнице. Давай потом все вопросы и разговоры. Тебе нужно знать лишь, что повелитель распорядился выполнять все ее приказы, как приказы королевы, и ни в чем не отказывать. Готрик снова издал удивленный возглас. Я думал, он разозлится, но Эндер лишь развеселился. «Я очень этому рад. Тогда пойду в свою часть замка, если понадоблюсь». Взгляд Готрика коснулся моего лица. «Я не могу. Хортон знает, где меня найти. И не успела я бросить ни слова, как демон взбежал по лестнице, и уже оттуда приказал начальнику охраны: "Хортон, пришли мне кого-то из своих ребят. Хочу знать, что происходит. Новое восстание или что-то ещё?"